Драгоценные письма. Объехав провинцию, землячка вернулась в Петербург. Надо было достать для партии денег, об этом ей не раз напоминали из-за границы, проследить за транспортировкой литературы в Россию и наконец организовать отъезд делегатов на третий съезд. В Петербурге землячка жила на птичьих правах. Фамилия не своя, имя-отчество тоже, но она к этому привыкла и даже не слишком волновалась. Паспорт у неё был хороший. На квартиру тоже нельзя жаловаться, квартира в неподозрении. Её рекомендовала сама Мария Петровна Голубева, а уж Мария Петровна, по счастью конспирации, считалась великим докой. Уже полгода как землячка поселилась у Савичевых. Сам Пётр Евгеньевич Савичев служил в частном банке помощником бухгалтера. Жена его, Нина Васильевна, вела домашнее хозяйство. Двое детей учились в гимназии: Леночка в 5 классе, Вася во 2. Савицкий снимали квартиру в одном из доходных домов по Садовой. Однако плата за обучение детей в гимназии пробивала в семейном бюджете такую брешь, что одну из комнат приходилось сдавать. И хотя себя Савицкий в революционерах не числил, но среди его знакомых было два или три большевика. Он знал об этом и при случае сказал одному из них: На баррикады я уже едва ли пойду. Однако понимаешь, что происходит в России, если понадобится моя скромная помощь. Вот его и попросили приютить работника партии не безвозмездно, за квартиру будут платить. Но квартиран должен быть уверен, что не только никто в семье Савичевых не станет им интересоваться, но что его будут даже оберегать от чужого любопытства, если оно вдруг обнаружится. У Савичевых вам будет спокойно и безопасно, сказала Мария Петровна. На бесчестный поступок эти люди не пойдут. И в самом деле полгода землячка жила у них спокойно, делами её они не интересовались, а когда она внезапно исчезала на неделю другую из Петербурга, вопросов ей никто не задавал. Для всех, кто спросил бы о квартирантке Савичевых, имелась вполне убедительная версия. Надежда Яковлевна, так она теперь звалась, работая секретарём у адвоката Малентовича. И нередко сопровождает её в поездках по провинции. А видный присяжный поверенный Малентович, известный своими либеральными воззрениями, согласился в случае чего подтвердить, что Надежда Яковлевна да, действительно служит у него в секретарях. Авис за одну только осень землячка объездила множество городов: Рига, Тверь, Москва, Тула, Ярославль, Вятка, Пермь, Екатеринбург, Баку, Тбилис, Кутаис, Батум. Десятки поездок, сотни встреч. Непонятно, как только она справляется со всей своей работой. И всё время идёт как бы по лезвию ножа. Вчера дома землячка зашла в столовую Савичевых, взять из буфета чашку. Видит у окна Ледочка с книгой, так зачиталась, что даже не заметила квартирантку. Землячка поинтересовалась: "Чем ты вот так увлеклись, Ледочка?" Девушка с трудом оторвалась от книги. Читаю Клентина Дорврода и завидую, в какое интересное время жили люди. Приключения, опасности, тайны. А сейчас, думаете, жизнь скучнее? Какое может быть сравнение? Землячка покачала головой, взяла чашку, ушла к себе. Что она могла сказать Леночке? Что жизнь в XX веке такая же беспокойная, как в XV? Во владениях Людовика XI смельчаков подстигали ловушки, заподнек капкан. Малейшая неосторожность и не уйти от ножа или сикача. Во владениях Николая II людей подстерегают не меньшие опасности. Утрать бдительность на мгновение и сразу очутишься в тюрьме или на каторге. А ведь просто невозможно все время находиться в нервном напряжении. Сдают иногда нервы. Любой человек нуждается в отдыхе, тишине и покое. Впрочем, что касается тишины, тишиной она на сегодняшний вечер обеспечена. Сидит она за столом, перед ней чашка чая, сборник знаний с новой повестью Горького. Ей и вправду надо отдохнуть. Всего 2 дня как она отправила в Женеву отчёты о своих поездках и резолюции нескольких комитетов. Все они высказались за съезд. Сколько же трудов стоило разгромить сторонников ЦК, захваченного меньшевиками. Вечер, тишина. Чай давно остыл, и к книге не прикоснулась. Все мысли её о предстоящем съезде. В передний звонок. Надежда Яковлевна слышит она голос Нины Васильевны. Вас тут спрашивают. Кто бы это мог быть? В голосе Нины Васильевны незаметно волнение. Землячка тоже не позволит себе его обнаружить. Вас просят сюда. Заходите. Возле вешалки девчушка лет 16 в драповом пальто в шерстяном рыжем платке, завязанном на спине узлом. Девчушка скидывает на землячку ясные голубые глаза. Надежда Яковлевна. А ты откуда знаешь меня? Да уж знаю, говорит девчушка. Я от Марии Петровны. Наказывала она вам завтра к ней чай пить, где ангела у ихней племянницы, часам к 5 безпременно. Землячка улыбается. Буду. Ночью землячки не спится. Что заставило Голубеву вызвать её к себе? Чей-нибудь провал? «Новые козни меньшевиков». Она рада бы пойти Голубевой с утра, но у конспирации свои непреложные законы. И точность один из главных. Пять часов — это не четыре и не шесть, а именно пять. Не поторопиться нельзя, не опоздать. Днем у землячки две встречи. С рабочими на Обуховском заводе надо получить от них корреспонденцию о положении дел на заводе для новой газеты, которая должна вот-вот выйти в Женеве под редакцией Ленина. и с товарищами из Баку, поделиться с ними своим опытом транспортировки литературы из-за границы. Спокойно, не торопясь, сделала все, что наметила, и отправилась на Монетную, к пяти. Малая Монетная, 9А, квартира Голубевой. Одна из самых засекреченных и самых верных большевистских квартир. Не квартира, а крепость, старательно оберегаемая Петербургским комитетом от всех случайных и недостаточно проверенных посетителей. Мария петровна заметный человек в петербургской организации квартира её заповедное место только самые проверенные большевики знают этот адрес забегая вперёд скажем что она пользовалась таким доверием партии что именно у неё находилась в 1906 году штаб квартиры ленина поэтому землячка не сомневалась что только дело чрезвычайной важности могло заставить марию петровну вызвать её к себе Как требовала предосторожность, землячка прошлась вдоль всей Монетной. Сперва по одной, а потом по другой стороне улицы. Как будто все спокойно. Но вот и пять. Землячка вошла в подъезд, позвонила. Дверь открыла сама Мария Петровна. «Заходите, Розалия Самойловна, раздевайтесь. Ко мне вчера приходила девушка от вас, начала была землячка. Где это вы нашли такую?» Голубева ответила неопределенно. «Знакомая. А не опасно?» «Если посылаю, значит, не опасно», — уверенно произнесла Голубева. «Наши будущие кадры». Землячка вошла в столовую. Стол накрыт, кипит самовар. На скатерти вазочки с вареньем, с печеньем. Все как следует быть. «Зачем я вам, Мария Петровна, чай пить?» «А все-таки. Важное дело, конечно». Однако в голосе Голубевой землячка не уловила тревоги. Наоборот, в голосе ее звучала улыбка. Не томите же. Еще не все собрались. А вы еще кого-нибудь ждете? Сейчас появятся Рахметов и папаша. Рахметов — это Александр Александрович Богданов, а папаша — Максим Максимович Литвинов. В эти дни их с землячкой объединяет подготовка к съезду. Все трое убежденные сторонники Ленина. Но если все трое приглашены на этот час Голубевой, что всё-таки случилось? А вот и Богданов с Литвиновым. Да чего же разные люди. Богданов врывается в комнату, точно ждут его здесь враги, и он собрался их сокрушить. А Литвинов входит небрежно, не спеша, будто случайно сюда попал и, если что не так, извиниться и тут же уйти обратно. Оба, как и землячки, видимо, удивлены приглашением Голубевой. «Чаю?» — не без лукавства предлагает хозяйка. Литвинов вежливо наклоняет голову. «С удовольствием». А Богданов, наоборот, еле сдерживается. «При чем тут чай? Говорите, в чем дело?» Однако Голубева медлит. Гости вынуждены усесться, потом разливают чай, придвигают чашки. Все трое вопросительно смотрят на хозяйку. «Письмо произносит, наконец, Голубева. Из Парижа. Сейчас принесу». Выходит из комнаты, и тот час возвращается. В руке конверт. Негромко и чуть торжественно читает. От Ленина личная Рахметову, землячки, папаши. Она отдает конверт Богданову, тот нетерпеливо достает письмо, развертывает, и также нетерпеливо остаются своих мест землячки и литвинов. Подходят к Богданову и втроем склоняются над письмом. Письмо от Ленина. как важно, как важно знать его мнение, познакомиться с его оценкой текущих событий.